«Посольство Российской Федерации официально подтверждает личность погибшего», — сообщил Рейнвальд. «Это гражданин России Сергей Чащин». Халет Аль-Курди кивнул. Русский следователь получил свои верительные грамоты и явился в прокуратуру с новостями. Отпечатки пальцев с найденных кистей рук совпали с данными биометрии, имеющимися в посольстве. Но Рейнвальд возжелал еще опознать труп, сличить с фотографией в документах. Аль-Курди, собственно, все равно собирался ознакомить русского с результатами экспертиз, поэтому не возражал. Даже лучше решил он, если при этом будет присутствовать Сархан со знанием специфической терминологии, которую ему легче перевести на английский. И сейчас оба следователя дожидались прихода судбедэксперта в его кабинете. Весеф Сархан заскочил в кабинет через минуту. Полноватый эксперт запыхался и немного раскраснился. Поочередно пожав руки обоим мужчинам, Он поинтересовался, что мистер Райнвальц желает сделать в первую очередь: осмотреть тело или обсудить обстоятельства смерти. Я бы предпочёл одновременно, посмотрев на часы, ответил Райнвальц и обезоруживающе улыбнулся. Рукава его мятой льняной рубашки были закатаны, обнажая загорелые запястья. Сархан не сильно разбирался в окраске северян, но заметил, что цвет волос пришельца, как и у всех русских, называемой русый, выгорел на солнце почти до белого. Волосы, которые Райнвальд попытался уложить в подобие прически, успели начать заливаться от влажности. В целом русский, не в последнюю очередь, благодаря расслабленному виду и неофициальной курортной одежде, выглядел скорее кинозвездой на отдыхе, нежели сотрудником правоохранительной структуры. Хотя кто их русских знает, в каком виде они ходят на работу. Но что-то подсказывало Юсефу Сархану, что не в таком легкомысленном. Сархану ничего не оставалось, как проводить следователей до морга. Идя впереди, он обернулся. Брюнет и блондин, чеканя в шаг, шли по коридору за экспертом, словно мункары на кир, а ангелы, приходящие к покойникам в могилы допрашивать мертвых. Сунна гласит, что ангелы высокие и черноглазые, зрачки же у русского серые, а в свете ламп блестят, как сталь. У остального же Аль-Курди, с его суровым выражением лица, точно мункар ужасный, а русский, от которого можно ждать чего угодно, на кир неизвестный. Астагфируллах. Примечание «О Аллах, прости меня, арабский», мысленно извинился Иосиф Сархан перед Всевышним за минуту неуместного веселья. Когда они вошли в подвальное помещение, загробные сравнения улетучились из головы Сархана, как дым. Наблюдая за Райнвальдом, который крутился вокруг трупа, фотографировал смартфоном и лез под простынь, укрывающую тело, Юсеф Сархан вновь отметил выдержку русского. В воздухе витал запах формалина и разлагающиеся органики, ощущаемые даже сквозь медицинскую маску. Но Райенвальд с удивительным самовладанием осматривал повреждения и все фиксировал на фото. Халет Аль-Курди стоял в отдалении и, скрестив руки на груди, наблюдал за процессом. Атмосфера морга давила на следователя прокуратуры, его мутило, а кафельная плитка на стенах бесила своей белизной. Его смуглое в нормальном состоянии лицо сейчас немного мне дотягивало до цвета капеля. Он почувствовал, как на лбу, несмотря на холод, начало выступать испарина, а по виску покатилась первая капля пота. "Выяснились причины агрессивности акулы", прервал молчание Юсеф Сархан. "Правда?" Русский оторвался от созерцания трупа. "Кровь. Гидрокостюм жертвы был измазан концентратом плазмы крови, очень пахучим для акулы. А почему это не выяснилось раньше?" потому что Красное море самое солёное после Мёртвого. Следы с костюма смылись под воздействием рассола. Вмешался Аль-Курди, попрежнему стоя в отдалении. Помимо этого, комбинезон был испачкан кровью у жертвы. Это затруднило бы сепарацию биологических материалов друг от друга, добавил Сархан. Из ваших слов я делаю вывод, что костюм был измазан чьей-то чужой кровью, заключил Райнвальд. Пальцем свободной руки в нитриловой перчатке он потыкал в тело проверяя его упругость. Совершенно верно, это кровь животного, причём для нашей страны весьма нетипичного. Это свиная кровь. Довольно интересное утверждение. А почему не, например, акулы? Райнвальд повернулся к судебному эксперту. Потому что мы сделали анализы. Вновь не сдержался Алькурди. Я, алах, и если вы закончили, давайте выйдем на воздух. От запаха формалина у него разболелась голова. Конечно, смиренно согласился Райнвальд. Он стёрнул с рук перчатки. Аль-Курди с облегчением сорвал с лица маску, выбросил в урну и устремился на выход. Покинув морг, он вышел на улицу и закурил. Халет Аль-Курди терпеть не мог трупы. «А как все же выяснился этот факт про животную кровь?» — спросил Рейнвальд у судны д'Эксперта. Они курили на улице в тени дерева. Комфортные 25 градусов тепла не ощущались жарой, но слепящее солнце стояло в зените и не давало забыть об экваториальных широтах. «О, кусочек неопрена!» выдранный из гидрокостюма зубом акулы, застрял в губчатом веществе ребра. Реберная кость, внутри довольно пористая, получился своего рода контейнер. Треснувшее ребро вместило в себя комочек материала и сомкнулось назад. Это позволило сохранить образец для анализа методом абсорбционной спектроскопии. Но еще мы перепроверили образец на оптико-эмиссионном спектрометре. — Если на оптико-эмиссионном, то, конечно, — отозвался Райнвальд. Аль-Курди подозрительно посмотрел на русского, но лицо того выражало исключительно забоченность, никакой издёвки. В какой-то мере этот следователь тоже жертва, внезапно подумал аegyптянину. Жертва системы. Приехал купаться, а пришлось работать. Всё это похоже на замаскированное убийство, подытожил Аль-Курди. Окола тут не убийца, а орудие. И кровь точно свиная. Мы сделали генетический анализ, сверили с образцами, развёл руками Сархан. «Слишком замысловато для убийства, не находите?» «Вы, русские, вообще непростые. Если бы не ребро, преступление было бы идеальным». «Хм, все концы в воду», — задумчиво произнес Рейнвальд. «Что, простите? Почему вы думаете, что убийца, если это вообще убийство, русский?» «Где в Египте взять свинью?» «Не знаю, на мясном рынке?» Аль-Курди шумно выдохнул. «А ведь утро так хорошо начиналось». Мы, конечно, страна светская и очень демократическая, но исламская. У нас не продаётся свинина. Может, это какие-то межусобные криминальные разборки, предположил Сархан. Райнвальд курил и молчал. Порыв ветра закружил песок, но тут же стих. Зародившийся под ногами смерч кроссыпался в прах, едва начавшись. Так что, какие у вас планы? нарушил тишину Аль-Курди. Ну, индики и газели в национальном парке я уже посмотрел. Из изумрудной шахты тоже поеду в Луксор на порудней. Вынырнул Райнвальд из глубокой задумчивости. А расрифы закрыты, нырять нельзя. Потещу светилища Мемра, барельефы Александра Македонского. Так вы в курсе, что Александр III был полноценным фараоном Египта, одобрительно начал Алькурдино тут же осёкса. Я имел в виду, какие планы по расследованию? Расследовать? Райнвальд невеззвухима покрутил в воздухе рукой с растопыренными пальцами, последний раз затянулся и затушив окурок, швырнул его в уличную пепельницу. Юсеф Сархан сдержал смешок. Несмотря ни на что, этот мужественный русский ему понравился. Столкнулся с акулой, не боится мертвых. Ныряет, любит животных, археологией интересуется. Халет Аль-Курди такой симпатией к Рейнвальду не проникся. Перед глазами маячит транснациональное преступление, а тот в храмы Луксора едет смотреть. Что за халатное отношение к работе? И это при том, что русские больше всех кричата о международной безопасности. В голове Аль-Курди созрел злорадный план. Нужно замкнуть расследование на Россию. Пусть там сами между собой разбираются по своим преступникам, подумал Аль-Курди. И настроение у него улучшилось.